Он высадил Марка среди полей и тут же уехал, развернувшись так резко, что оставил чёрные полосы на асфальте. Марк стоял на обочине. Он был не одинок. В полусотне метров от него развернулся самый настоящий военный городок. Между палаток разъезжали джипы с открытым верхом, бегали солдаты, поодаль стояли БТР и КАМАЗ, переделанный под передвижной пункт флюорографии. Подойдя поближе, Марк посмотрел на оцепление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 Он хотел узнать, что случилось с автобусом. Он должен был узнать любой ценой. Однако, когда Марк через несколько дней попытался вернуться на то место, где нашёл кристалл, его остановили задолго до нужной точки. Территория новой зоны отчуждения была отделена от всего мира несколькими линиями оцепления, а потом её оградили стеной, барьером. Похороны шестерых туристских водителя и экскурсовода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 Прошло ещё около полугода, прежде чем Марк научился пользоваться кристаллом. Теперь он умел создавать необходимые аномалии. Методика была такова: вызвать в себя определённую эмоцию, держа в руке кристалл либо касаясь его любой другой частью тела. Почему-то каменный более точно срабатывал, если Марк сжимал его в руке. За это время Марк с помощью кристалла произвёл более 1000 аномалий. Некоторые дома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 Но когда после одного из таких приёмов утилизации рыбы начали коллективно плавать восьмёрками на поверхности воды, на радость дачникам, Марк стал закапывать артефакты в лесу. Он возился с кристаллом ещё и для того, чтобы не думать о поLINE. Кристалл был его спасением. Однажды Марк увидел в газетном киоске фотографию одного из своих артефактов. Решив, что какой-то его тайник раскопали, он купил газету.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 Очень скоро он знал всё об атомной электростанции и аварии восемьдесят шестого года. А вот о второй зоне в рамках допустимого. В этом и была основная сложность. Официально никакой зоны отчуждения не существовало. Марк нашёл в интернете спутниковые фотографии местности над районом, в который входили город Припять и ЧАЭС, висело огромное чёрное пятно.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 Компьютер Марк хранил даже первичные планы атомного реактора, доставшиеся ему с большим трудом и благодаря череде счастливых случаев. Во всём этом архиве не хватало порядка, общей идеи, которая объясняла бы случившееся в зоне. Всё продолжалось до тех пор, пока Марк не попробовал представить себе зону в целом, держа в руке чёрный кристалл. Произошло это на дачном участке, в привычном одиночестве.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 Он старался найти хоть какую-то зацепку, намёк на её происхождение, смысл её существования, и не находил. Он просто располагал тем, что имел. Кристалл поддерживал в нём жажду поиска истины. Без него Марк уже давно смирился бы со смертью Полины, хотя 2 года назад он не поверил бы этому. Обладая кристаллом, он мог сделать, понять, контролировать намного больше, чем любой другой человек.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 и чуть не оборвал все струны. Сыграв несколько мелодий, Марк принялся лихорадочно составлять таблицу зависимости реакции купола от звуковых частот. Изписав толстую пачку бумаги, он понял, что это ни к чему не приведёт. Заслону был нужен не набор цифр, а мелодия, составленная по всем правилам музыкальной теории, которая, как известно, не поддаётся формулам. Марк вернулся к гитаре и начал подбирать последовательность звуков, которая может повлиять на заслон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 Каждый штрих в общей её картине был сделан человеческой кровью. С собой Марк вёз полезную информацию, несколько карт и твёрдую решимость попасть в зону, а дальше действовать по обстоятельствам. На обратном пути он, погружённый в свои мысли, машинально поймал рукой несколько мух. Глядя на свою руку, Марк отчётливо осознал, что он очень поменялся физически за эти несколько лет.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 у него с учителем установилось полное взаимопонимание. Под руководством обрёлтённого инструктора Марк за два с лишним года прошёл максимально плотный и жёсткий курс подготовки для выживания. В день, когда Марку исполнилось 24 года, отец Полины назвал его боевой машиной. Ну тут же добавил, что предела совершенству нет. Вот даже последний случай, когда Марк голыми руками положил шестерых вооружённых бутылками и ножами гопников,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 Если окружающая среда соответствует определённым условиям, можно считать зону окончательно сформированной и открывать купол автоматически. Точно так же, как при колонизации новой планеты, человечество ограничилось бы снятием замеров в определённых точках. Значит, Полина не умерла в момент второго взрыва, она где-то там. Маркос оставалось лишь вернуть её. Аномалия времени, названная им песочные часы, имела один существенный недостаток. Даже если бы Марку удалось проникнуть в зону, обойти с чёрным кристаллом три ключевые позиции, очевидно соответствующие трём подземным лабораториям, а затем снять заслон с помощью звуковых волн натуральной музыки, то финальный этап подразумевал прорыв в точку, которая на компьютерной модели соответствовала четвёртому энергоблоку.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 Он убедился в этом, когда позже, после резни в Авангаре на свалке, увидел их трупы и нашёл на одном из них подтверждение фотографию гитары в тайнике у вертолёта. А пока что он решил повысить свою репутацию, пройдя тест Бергамота, в ходе которого он нашёл одного из будущих союзников в путешествии молодого расторопного парня по кличке Орех. Но ему нужен был настоящий помощник, верный, смелый и опытный который без колебаний вытащит Полину за пределы зоны, чтобы она смогла вернуться домой. Нужного человека он определил быстро, когда всслушивался в сталкерские байки. Борланд ему подходил. Разознав, где его можно найти, Марк отправился в Агропром, встретил по дороге Ханту и Варяга, а затем услышал стрельбу и обнаружил попавшего в переплёт Борланда. Борланд был на вышке у кладбища автомобилей а внизу держали вышку под прицелом автоматов троим родёров. Марк думал не более секунды. Идти следовало до конца, не считаясь с чужими жизнями. Зажав в одной руке гранату, а в другой один из подходящих артефактов, сталкер направился к вышке.